Глава двенадцатая. Второй шанс. Пока Мирский идисы хлопотали пытаясь привести в чувство Дьяка, я связался с нашими, отправившимися в город, с Литвином, Шендером, Кейко и Фейтоном. «Все, энергоблок больше не нужен», — сообщил я им, подключившись к каналу. «Что? Почему?» — удивился Фейтон. «Умудрились как-то запустить реактор с резервного накопителя?» так его надолго не хватит. «Нет больше ни накопителя, ни реактора, ни корабля», со вздохом ответил я. «Как так?» — удивился Фейтон. Я вкратце рассказал им обо всем, что произошло. Вся группа выслушала меня молча, не перебивая, лишь в конце Литвин издал тяжкий вздох. «Да, развел нас Костас, а я думал, что он...» — поддержал его Фейтон. «Что? Порядочный?» — хмыкнул я. «Такого следовало ожидать от Мара. Но я уж совсем не ожидал от него подобной подлости». «Они заранее все подготовили», — предположил Шендер. «Скорее всего, — согласился я. Думаю, изначально план с отвлечением дроидами Роботекс был нацелен на то, чтобы выманить из корабля боевиков дияка которых мы перебили». «И затем уже вся задумка была использована против нас», — согласился Литвин. «Одного не могу понять, почему они решили свалить без нас. Разве не понимали, что с нами у них шансов будет намного больше?» «Не знаю», — ответил я, «сам над этим голову ломаю». Но, похоже, у них были какие-то свои планы, и планы эти имели гораздо больше шансов на жизнь, чем то, что предлагали мы. Так они смогли смыться? Их не уничтожили? — Ну, пока фейерверков в небе я не видел, — ответил я. И ничего не сообщал. — Ладно, понятно. Что нам-то теперь делать? — спросил Литвин. «Пока будьте в городе, скоро мы вернёмся». «Ах да, чуть не забыл, Костас с Гринбергом оставили нам подарок». «Какой?» «Дьяка». «Хм, и какая от него польза?» «А ты не забыл, что он отжал корабль Кузьмы?» «Попробуем узнать, где он его спрятал». «Попытка номер два», — рассмеялся Литвин. «Ну, типа того». Дьяка таки смогли привести в чувство. Он обвел глазами всех собравшихся, усмехнулся и спросил. «Ну что, свалили с хруста?» «Так же, как и ты», — ответил ему мерзкий. но со мной-то все понятно», — хмыкнул Дьяк. «А вот с вами. И как вас с корабля умудрились вытащить?» «Так же, как собирались вытащить тебя и твоих людей», — ответил я, якобы на нас напал Роботекс. «Но развели бы меня так или нет, это вопрос», — рассмеялся Дьяк. «А вот вас развели, это факт». «Слышишь ты, деловуха», — вмешался Кузьма. «Думаешь, тот самый умный?» — Дьяк пожал плечами. «Раз до сих пор живой, значит, умный». «Сейчас из проходца выгрузим тебя без шмоток на мороз и посмотрим, какой ты умный!» Кровожадно усмехнулся Мерзкий. «Сначала он скажет, где мой корабль», — остановил его Кузьма. «Говори, сволочь, где моя ласточка?» «Зачем?» — Дьяка глядел на него без всякого испуга. «Чтобы вы меня потом, как сказал твой друг, выпирали на улицу!» «Ты там окажешься в любом случае», — пообещал Кузьма. «Вопрос только в каком состоянии. Либо целым, либо я прямо сейчас тебе начну пальцы рубить и ногти выдирать». «Но, допустим, ты меня напугал», — кивнул Дьяк. «Допустим, я тебе расскажу, где корабль. Что дальше?» «Это тебя уже не касается». «Касается». — покачал головой Дьяк, — без меня твой корабль никуда не полетит. Я свой корабль знаю лучше тебя, что бы ты там ни наделал, починю. Или ты всерьез думаешь, что я не смогу его взломать, даже если ты перебил на себя управление? «Не сможешь», — кивнул Дьяк. «Там не только управление перебито, но еще и все права на меня зациклены». «Каждые полчаса нужно проводить биометрическую проверку. Причем параметров проверки столько, что... Руку отрубим и будем к сканеру прикладывать каждые полчаса. Делов-то!» — пожал плечами Мерзкий. «Кто этот неандерталец?» — повернувшись ко мне, спросил Дьяк, указав на Мерзкого, после чего сплюнул на пол проходца пару своих зубов. А Мерзкий отступил назад, потирая правый кулак. «За словами следи», — предупредил он дьяка. Тот сплюнул сгусток крови и улыбнулся. «Ну а как тебя еще назвать? Раз уж ты решил, что проверка будет проводиться по отпечаткам пальцев, это в наше время, когда по глупой случайности можно всегда оказаться в теле клона, причем в базовом теле, у которого не то что отпечатков, даже причиндалов нет». Мерзкий шагнул было к нему, снова занеся руку для удара, но я успел его остановить. А вот Дьяк, осознавший, что ему прилетит, попытался закрыться, и Мерзкий это заметил. «Слышь, когда страшно!» — угрожающе спросил он у Дьяка. «Правильно делаешь». «Значит, зациклил все системы корабля на себя?» — спросил я. «Именно...» «Каждые полчаса я должен проходить авторизацию, иначе отрубится и система жизнеобеспечения, и движки, и все остальное», — кивнул Дьяк. «Ладно, убивать мы тебя не будем, значит, полетишь с нами». «Куда с вами? На орбиту, чтобы там нас разнес один из кораблей Роботекс?» «Нет уж, спасибо. Я лучше останусь на хрусте, а вось как-нибудь выживу». «Роботекс не оставит тут никого в живых. Мы все для них нежелательные свидетели. Нас найдут и уничтожат», — заявил Строгов. «И если ты думаешь, что тебе удастся забиться в какую-то нору и там отсидеться, забудь. Ты не выживешь». «Ну, раньше-то как-то выживал. Если ты так боишься улетать с хруста, на кой черт захватывал корабль Гринберга?» — спросил я. Кажется, наступил тот момент, когда я узнаю, почему же нас кинули, почему Костас и Гринберг предпочли убежать без нас. — Ты серьезно сейчас? — теперь настала очередь удивляться Дьяку. Он обвел всех нас взглядом и повторно спросил. — Никто из вас не знает? Мы молча глядели на него. Если кто-то и знал ответ, то он предпочел промолчать. Но, судя по лицам, мы все не понимали, о чем тут толкует Дьяк. «Даже ты не в курсе!» На этот раз Дьяк обратился конкретно к Кузьме. «О чем не в курсе?» «Да...» — вздохнул Дьяк. «А скажите-ка, корабль Гринберга таки сбежал из системы?» В последнем сообщении от наблюдателя говорилось, что они поднимаются на орбиту и к ним на перехват идут корабли Роботекса. «Но ведь они так и не начали стрелять, не взорвали корабль. Мы бы такое точно не пропустили. Фейерверк был бы знатный и сложно не заметить», — сказал Дьяк. «Пока не начали стрелять», — согласился я. «Но это ничего не значит. Быть может, решили захватить корабль». «Э, нет!» — протянул Дьяк. «Так, хватит ходить вокруг до да около, рассказывай уже!» — не выдержал Диса. Ситуация вырисовывалась крайне интересная. Если верить Дьяку, выходило, что Роботекс не должен был тронуть корабль Гринберга. А причина для этого более чем простая. Роботекс довольно часто прибегает к помощи контрабандистов или проделывает свои темные делишки через них. К примеру, подкидывает на планеты оружие, чтобы устроить мятеж, вывести планету из-под контроля некоей корпорации сделать свободной. Или вовсе забрасывает на планеты свои группы. Контрабандисты имеют возможность появляться, приземляться, торговать там, где роботексу это попросту невозможно сделать. Стоит их кораблю появиться на дистанции даже нескольких световых лет, как тут же об этом начнут трубить, и чтобы корпораты не задумывали, ничего у них не выйдет. Естественно, «Роботекс» часто помогал гильдии контрабандистов, снабжал оружием, новейшими корабельными системами и тому подобным. Этот союз нерушим уже на протяжении десятилетий, Контрабандисты молчат в тряпочку, не распространяясь о сотрудничестве с корпоратами, выполняя их поручения, ну а корпораты помогают контрабандистам, закрывают глаза на их проделки. В принципе, ничего кардинально нового я не услышал. Сколько себя помню, столько циркулировали слухи о том, что корпораты используют всякую темную братью в своих целях. не гнушаются ничем, набирают в свои армии отморозков, поставляют оружие туда, куда нельзя, проникают туда, куда не могут получить путь официально или же с помощью собственного космического флота. Весь расклад, что сейчас выдал нам Дьяк, он услышал от самого Гринберга, и, похоже, все это было правдой. Начнем с того, что Гринберг давным-давно хотел свалить с планеты задолго до того... как на орбите появились корабли «Роботекс». Ну а когда они заявились, Гринберг начал еще больше торопиться. Хотя, казалось бы, куда и зачем? Два боевых корабля на орбите, которые с легкостью превратят звездолет-контрабандистов в облако хлама и обломков. На месте Гринберга я бы затаился, либо дожидался бы удачного момента, не вмешиваясь в происходящее, либо попытался бы удрать, когда все угомонится, ну или корабли будут на позициях, из которых бить по удирающим контрабандистам будет крайне затруднительно. Видимо, Дьяк был того же мнения, поэтому его крайне заинтересовали действия Гринберга. Тот явно готовился к отлету». Пораскинув мозгами, Дьяк пришел к выводу, что стоит рискнуть. Сказано, сделано. Его банда за день добралась до корабля и захватила его. Далее Дьяк услышал уже от самого Гринберга о причинах отлета и о том, почему он не боится кораблей Роботекс. Ха! Крайне интересный момент. Получается, Дьяк до общения с Гринбергом об этом обо всем не знал. Лишь встретившись с главным контрабандистом, въехал в ситуацию. «А что тогда с Костасом? Он-то как смог разобраться во всем? прийти к выводу, что проще лететь с одним только Гринбергом без нас? Очень странно. Ведь я точно знаю, что не позволял им не то что оставаться наедине, но даже встречаться». Гринберг безвылазно сидел в своей каюте, да и Костас был под наблюдением. Что ж, если чудес не бывает, значит, они договорились намного раньше. И снова-таки подтверждается моя догадка о том, что приманка, те самые дроиды Роботекс, должны были приманить вовсе не нас, а людей Дьяка. Как бы то ни было, а узнать, чем там все закончилось на орбите, я мог легко и просто. Толяныч практически сразу вышел на связь. но «Ну, что там? Разнесли контрабандистов?» — спросил я без предисловий. «Нет». Казалось, Толяныч был очень удивлен. «Не разнесли. Роботекс позволили кораблю уйти. Ни черта не понимаю, почему отпустили. Стоит только Гринбергу добраться до ближайшей планеты, как там экипаж растрезвонит о происходящем на хрусте по всей округе». «Если вообще не по всему сектору?» «Видимо, не растрезвонит», — ответил я. «Наверное, в команде Гринберга жесткая дисциплина. И всех языкастых уже давно уволили». «Может», — легко согласился Толяныч. «Как бы там ни было, а их отпустили. Причем я уверен, что контрабандисты не убежали, а им именно позволили уйти». Фрегаты и Роботекс не только не стали открывать огонь, но еще и вернулись на исходные позиции даже до того, как контрабандисты ушли в гиперпространство. «Опознали, значит», — буркнул я. «Проверку свой чужой прошли». «Когда мы сможем выбраться с хруста, у гильдии будут серьезные проблемы», — заметил Толяныч. «До этого еще нужно дожить», — скептически хмыкнул я. «Да живем!» — успокоил меня Толяныч. «Вопрос только как?» «Есть тут идея!» — ответил я. «Какая?» «А хотя...» «Корабль Кузьмы?» «Водают!» — сразу догадался. «А, впрочем, чему удивляться?» «Толяныч ведь в такой конторе работает, куда только с подобными умениями и берут». «Он самый!» — сказал я. «Ну что ж, может, нам повезет во второй раз?» «Очень на это надеюсь». «Кстати, насчет контрабандистов. Есть один момент. Какой?» «Принимай из скинул». «Что там еще за скрины?» «Поначалу я даже не смог разобраться с тем, что вижу на присланных Толянычем картинках. Но чем дольше я в них всматривался, тем больше начинал видеть различных деталей. Больше понимал, что вообще здесь привлекло внимание Толяныча». А было там следующее. Фотографии, сделанные на орбите хруста. Задним фоном шел темный космос со звездами или сама планета. И везде были небольшие темные точки. Было их довольно много, они хаотично разбросаны. И я поначалу вообще не понял, что это такое было. Какой-то мусор? А вот затем открылись фотографии, сделанные уже с увеличением. И теперь все встало на свои места. Странными точками, мусором, на деле были трупы. Множество трупов, навсегда оставшихся на орбите. И я даже смог некоторые из них разглядеть более подробно. Узнал одежду. Это были мары. Те самые, что пришли вместе с Костасом и обосновались в грузовом отсеке. И все они, судя по количеству точек на первых фотографиях, внезапно оказались за бортом. Почему их выбросили? Почему оставили? Ответ появился так же быстро, как и сам вопрос. Главное условие сделки с Роботекс — это молчание контрабандистов о том, что здесь на хрусте происходит. И молчание членов своего экипажа Гринберг мог гарантировать. Те, кто не умел держать язык за зубами, наверняка уже давным-давно закончили свой путь. А вот молчание Маров? Нет. Скорее всего, даже не Роботекс приказал убить и выбросить тела, а сам Гринберг это сделал, так сказать, по доброй воле. И понятно почему. Наверняка, оказавшись в относительной безопасности даже на какой-нибудь третьей сортной планете, спасшиеся с хруста Мары начнут трепаться. И пускай их трёп выше уровня слухов не поднимется, но доверие между гильдией контрабандистов и корпорацией Роботекс будет подорвано. Так что Гринберг просто подстраховался. Интересно, а знал ли об этом Костас? Согласился ли он выбросить своих людей в космос? Раньше бы я сказал, что нет, не согласился бы. Однако после того, как он нас тупо кинул, я уже начал сомневаться. «А вообще, кто его знает? Быть может, сейчас там на орбите среди тел Маров летает и труп самого Костаса. В конце концов, зачем он Гринбергу? Только потому, что последний дал обещание? Зная Гринберга, очень сомневаюсь, что тот железно будет держать слово, особенно в случае, когда ему самому это невыгодно». «Гринберг сбежал. По его кораблю Роботекс не открывал огонь», — сказал я Дьяку. но «Ну вот!» «Это то, о чем я и говорил», — кивнул тот. «Вот только улетели далеко не все». «Чего? Это как?» Я молча сбросил фотографии Дьяку, как и остальным. «Ого! Чего это они там не поделили?» — удивился мерзкий. «Просто Гринберг избавился от лишних людей. И от Костаса. Вряд ли. Этого так легко не убить». «Что ж, улетели или сдохли, и чёрт с ними!» — проворчал Кузьма. «А у нас свои дела есть. Где корабль?» «Секундочку!» — усмехнулся Сидьяк. «Для начала нужно обсудить наши планы и договориться. В конце концов я хочу знать, ради чего рискую башкой и что мне за это светит». «Светит в ухо!» — шагнул вперёд мерзкий. «Хочешь авансом?» «Интересно, а ты всегда такой смелый или только с пленниками?» — поддел его Дьяк. «Я надеру тебе задницу при любом раскладе», — пообещал Мерзкий. «Очень сомневаюсь», — ответил ему Дьяк, — «я таких, как ты, на завтрак ем». «Такими, как я, ты бы давно подавился». «Ну, хватит», — перебил я этот бесполезный спор и уставился на Дьяка. «Что ты хочешь знать? Чего ты вообще хочешь?» «Я думал, это и так понятно. Свалить отсюда...» «Через мой труп!» — предупредил его Кузьма. «Да без проблем!» — усмехнулся Дьяк. Кузьма побагровил, но я не дал ему возможности продолжить. «Как только мы сделаем свое дело, можешь сваливать!» «Каким образом? Корабль не мой, а вашего друга!» — Дьяк кивнул в сторону Кузьмы. «Отдавать его он не захочет. Да даже если бы я отдал, я не умею им управлять». «Ты хочешь свалить?» — спросил я у Кузьмы. «Да я здесь застрял не по своей воле, как ты знаешь», — пожал плечами Кузьма. «Была б моя воля, конечно, свалил бы». Фейтон и Тар такие же условия оставили «Они делают свое дело и бегут из системы», — заметил я и опустил взгляд на Дьяка. «А раз так, то ты можешь бежать с ними». «Так, уже хорошо. Пилот есть, корабль, который поможет свалить отсюда, тоже есть. Но есть еще один вопрос. Что за дело надо совершить на орбите, прежде чем свалить?» «Отправить сигнал в ЭКС», — ответил я. «Нет, тогда мы сто процентов трупы», — всплеснул руками Дьяк. «Нечего и пытаться». «А если на корабле будет представитель «Роботекс», который заявит, что перевозит некий важный груз?» «Ха!» — Дьяк задумался. «Это уже интереснее!» «Но на орбите два корабля! Что им стоит отправить один из них в сопровождение нашему? Даже свалив из системы, у нас будет хвост в виде фрегата «Роботекс». «Нет, план дерьмо! Я не согласен!» «Слышишь ты!» — Начал было мерзкий, но я его остановил. — Один фрегат мы уничтожим, — заявил я. Дьяк поднял одну бровь. — Как? Чем? — Это не твоя забота. Но один из фрегатов будет уничтожен, как только мы поднимемся на орбиту. — Ха! — Дьяк задумался, даже лоб наморщил. — Так что, ты с нами? Где корабль?